Глава 14. Мне нужно было собраться с мыслями. Я сделал то единственное, от чего мне всегда становилось лучше. Я отправился на пробежку. Футбольный сезон закончился, и мне больше не нужно было переживать, что я сожгу слишком много калорий. Мне больше не нужно было беспокоиться о том, чтобы удерживать вес, и вообще о чём-то беспокоиться. Я мог просто бежать. Признаюсь, было восхитительно поймать тот пас и услышать, как взревела толпа. Теперь понятно, почему люди снова и снова вспоминают такие моменты. Хочется раз за разом переживать секунду, когда чувствовал себя победителем. У моего отца есть друг, который всегда просит его рассказать о безбольном матче их школьных времён. Папа рассказывает эту историю каждый раз, когда этот чувак приходит в гости. А мы сидим и слушаем, будто не слышали её уже миллион раз. Я раньше думал, что это позор. Как можно бесконечно вспоминать какую-то жалкую игру? Всего один матч и думать, что это был величайший момент в твоей жизни. А теперь понимаю отлично. Я был для всех героем, спасителем, лучшим игроком. И что я сделал для этого? Всего-то поймал мяч. Джейк оп очень метко его бросил, но разве его кто-нибудь похвалил? Ну да, но совсем не так, как меня. Я упевал со своим величием, когда появилась Маккаллан, и испортила мне всю малину. И что сделал этот герой, этот спаситель, этот ценнейший игрок в команде? Он стоял, как истукан, и не сделал ничего. Ничего. Мне пришлось пересказывать случившееся не только директору, но и папе Маккаллан. Когда он приехал в школу, вид у него был расстроенный. А потом он услышал, как отважно поступила его дочь. А я просто стоял рядом. Мне пришлось рассказать ему, какие ужасные слова сказал кит, а я просто стоял рядом. Никогда раньше я не чувствовал себя таким неудачником. Я сам не понял, как добежал до RiverSide парка. Я так быстро бежал, что видел, как у меня изо рта вырываются струйки пара. Я немного прошёлся, чтобы остыть. На холодном воздухе это было несложно. Я обычно так быстро не бегаю ранней зимой, но мне нужно было убежать от того, что случилось утром. Я зашагал к качелям, Но заметил, что там рядом со столами для пикника кто-то делает растяжку. Я резко остановился. Макалан. Она закинула правую ногу на стол и нагибалась, чтобы растянуть ахиллово сухожилие. Я замешкался: подойти к ней или уйти, пока она меня не заметила. Я шагнул вперёд. Пора уже было вести себя как подобает победителю. Я ведь уже несколько недель притворялся, вернее, даже несколько месяцев. "Эй", окликнул я её. Она быстро обернулась. А, привет. Она помолчала секунду, а потом вернулась к растяжке. Ты только начала? Не, а, уже заканчиваю. Я знал. Мне были знакомы её привычки. Она любила быть одна. Говорила, это помогает ей собраться с мыслями. Ей не нужна была команда, не нужна была толпа, чтобы заниматься делом. Я не знал, что предпринять. Мне хотелось всё исправить, но я не знал, чем придётся заплатить поэтому я решил начать с того, что мне следовало сделать уже не один месяц назад. Извиниться. Макалан, кстати, насчет... Она меня перебила. Давай не будем об этом. Он козел, — сказал я. Она скривила рот. Он твой лучший друг. Я хотел сказать, нет, не он, а ты, но я вел себя с ней совсем не по-дружески. Я бросил свою лучшую подругу. Я открыл рот, пытаясь придумать, что сказать чтобы разрядить обстановку. Однако произнёс я следующее: Увидимся на День благодарения. Увидимся на День благодарения. Лучше бы уж я попросил её мне врезать, чтобы не мучился. Огу. Она зашагала прочь. "Эй, Макалон", позвал я. "Ничего, что мы придём". Она в нерешительности замолчала. "Конечно, ничего". Пауза длилась всего пару секунд, но этого было достаточно. Я понял, что сильно напортачил. Родители разрешили мне отвезти их в моей новой машине на День благодарения. Вроде надо радоваться, что мне доверили такое взрослое дело, но я нервничал. Впервые за всё время, что я знаком с семьёй Маккалон, я не знал, как себя с ними вести. Мне хотелось, чтобы Маккалон хорошо провела праздник, и боялся, что сделаю или скажу что-нибудь, что испортит ей радость. Я мечтал как-то вернуть всё на прежние места, вернуться к временам Когда я ещё не вёл себя как полный идиот, как всё было до Ирландии, возможно, даже до того, как всё было до Эмили. Адам раскрыл дверь, улыбаясь во весь рот. С праздником. Я вспомнил слова Киты и почувствовал укол вины. Мы обменялись поздравлениями, повесили куртки, разложили подарки. Мы принесли цветы, тыквенный пирог, закуску из креветок и алкоголь для взрослых. В гостиной нас встретил восхитительный аромат праздника. Мама поставила коктейли из креветок на кофейный столик рядом с вкусностями Макалон: обваленные в специях пеканы, рулетики из бекона и, к моему восторгу, её знаменитый сырный шар с печеньем. "Да!" воскликнул я и схватил крекер. "Угощайся." Адам мягко пихнул меня в бок, и мы принялись накладывать себе еду. Если бы День благодарения был летом, я бы без проблем набрал вес к футбольному сезону. Макалон Мама поприветствовала её крепкими объятиями. Как всё чудесно выглядит тебе помочь? Спасибо, я сама. Она взглянула на часы. И в ближайшие полчаса можно вообще ни о чём не беспокоиться. Мне последить за индейкой, предложила мама. Индейка готова. Я приготовила её вчера. Макаал он засунула в рот колечко бекона. В прошлый раз я с ней замучилась, а в этот раз решила попробовать рецепт моей тёти Дженнет. Запекла индейку вчера и замариновала на ночь в подливке. Вкуснятина, сказала Адам и забрал у меня нож, чтобы намазать себе ещё сырной массы из шара. Только не наедайтесь. У нас целая гора еды на ужин: индейка с гарниром дикий рис, макароны с сыром, запечённый сладкий картофель, глазированная морковь, вроде даже зелёный салат. Но насчёт него я не уверена. Сегодня праздник. Звучит потрясающе. Мама погладила Макалон по руке. И выглядишь ты тоже восхитительно, солнышко. Мама не соврала. Зелёное платье очень красиво оттеняло её рыжие волосы. Мы очень по тебе скучали. Отлеви, только и слышали, что ты занята. Крекер с кремом из сырного шара застрял у меня в горле. Прекрасное начало дня. Меня подловили на вранье. Я хотел, чтобы мы просто весело посидели вместе, как раньше, хотя и знал, что одно моё присутствие скорее всего этому помешает. Я пристально посмотрел на МакКаллан. Интересно, поймет ли она, что я придумывал сотни отговорок к тому, что мы теперь не проводим время вместе, тому, что не ужинаем вместе по воскресеньям. Я говорил, что у нее то занятия по кулинарии, то уроков задали много. Но истинная причина была в моем эгоизме. Мне не хотелось, чтобы что-то встревало в наши планы с парнями. Я не хотел быть привязанным к МакКаллан, как будто это были оковы, которые тянули меня к земле. Но мой эгоизм Моя жажда признания, именно их я винил в своём идиотском поведении. Макален улыбнулась. Да, я что-то совсем забегалась. Она взяла горсть орехов пекан и пошла на кухню. Спрошу, не надо ли ей помочь. Я поднялся с места, проигнорировав саркастический комментарий папы о том, что моей лучшей помощью будет вообще не появляться на кухне. Макален мыла кастрюлю, стоя ко мне спиной. Может, она злится? Непонятно. Тебе помочь? предложил я. У неё напряглись плечи. Нет, спасибо. Точно. Я подошёл сбоку и взял полотенце. Ну ладно. Она протянула мне сушилку для посуды. Макалан носилась на столешнице, пока я вытирал кастрюлю. Ты пригласил Стеси на десерт. Когда мама расспрашивала Макалана о том, что принести к столу, Макалан пригласила Стеси присоединиться к нам позже, когда та отметит праздник с семьёй. Неа. Подумал, что лучше собраться в тесном семейном кругу. Я помолчал. По правде говоря, не знаю, долго ли мы с ней продержимся. Я не врал. Стейси была отличной девчонкой, но я начал с ней встречаться только потому, что решил обзавестись подружкой из cheerleaders. Так было принято в команде. И ещё я думал, что если у меня будет девушка, то легче будет справиться с чувствами к Маккаллен. И это было несправедливо по отношению к Стейси и ко мне тоже. Очень жаль. Ответила Макалон без всякого выражения. Я не мог понять, то ли ей правда жаль, то ли это сарказм. Обычно было ясно, когда она шутит, тем более шутила она в основном надо мной. Я невольно заулыбался, вспомнив наши словесные поединки. Парни думают, что умеют задать друг другу жару, но никто не сравнится с Макалон ни в остроумии, ни в скорости реакции. Моя улыбка сбила её с толку. Тебя радуют перспективы расставания? Нет, нет. Не хватало ещё, чтобы её мнение обо мне стало ещё хуже. Я вспоминал, как мы пошли на ту игру Brewers, и ты уронил хот-дог. Закончила она за меня. Да, и ты постоянно мне об этом напоминала, потому что я его после этого съел. Ага, сказал я громче, чем хотел. Я так обрадовался, что смог напомнить ей о том, как мы веселились вместе, но никаких но. Это было омерзительно. Он же Всего пять секунд пролежал на земле, — сказала она басом, каким говорила всегда, когда хотела изобразить меня. Обычно меня это бесило, но сегодня я был в восторге. Важно, я не налил на него никаких соусов. А вот и зря. Мог бы хотя бы стереть грязный кетчуп. Да, но ты прямо никак успокоиться не могла. Потому что это было отвратительно. Она произнесла это медленно, словно говорила с малышом. Я рассмеялся. «Всю игру, когда что-то происходило, брюерс пропускали гол или получали штрафной». Макаллан наклонялась ко мне и шептала. «Ну, может, матч они и проиграют, но хотя бы хот-дог земли не ели». Или «Ого, какая горькая пилюля! Но вряд ли горше, чем грязный хот-дог». Макаллан вгляделась в мое лицо. «Так что?» «Что?» Она сморщила нос. «Что там с этой игрой?» «А-а-а!» Я разочарованно паник. «Было весело». — Да, — согласилась она. Зазвенел какой-то из ее таймеров. — Пора попросить тебя уйти с кухни. Еду с земли я не подаю, но, зная твою везучесть, она замолчала, и я радостно вздохнул. Она опять меня дразнит. Маккаллан не тратила время и свои подколы на людей, которые были ей безразличны. Оглядываясь, я понимаю, что дружба с Маккаллан подготовила меня к поддразниваниям в раздевалке. И в качалке. — И это называется подход? Фыркнул Кит, пока Тим жал штангу от скамьи за неделю до дня благодарения. Тим поднялся и присел на мат рядом со мной, пока я поднимал ноги из упора лёжа. Дай покажу, как надо. Кит лёг на скамью и стал с лёгкостью поднимать и опускать штангу. Ну да, чувак. Ты ведь всего на 20 кг меня тяжелее. Чувак, что поделать, если в моих руках всё выглядит лёгким? Я молча выполнял упражнение. Тим начал растягиваться и спросил: «Кто со мной начал ночный бег?» К Рождеству стало совсем холодно, поэтому мы в основном занимались внутри и ходили в качалку над залом после тренировки Тима по баскетболу. «Я иду». Я поднялся и взял полотенце. Дохляки не выдержали напряжения и смываются. Кит с громким рычанием закончил последний сет. «В этом нет никакого смысла», — рассмеялся Тим. «Эй, я тут дофига качаюсь и коплю силы для игры». Нашел оправдание. Иронично хмыкнул я. «В чём дело, Калифорния?» Кит поднялся и подошёл ко мне. «Ты странно себя ведёшь в последнее время?» «Веду себя нормально. Просто перестал смеяться над шутками Кита, если они меня не смешили». Он продолжил. «Будь-то попробовал хорошей жизни, но решил, что тебе не светит и расслабился. Не переживай. Год пролетит, и мы опять выйдем играть. Последний год будет крутым. Тебя точно выпустят на поле». И мы покажем всем, кто тут короли, без сомнений. Я пожал плечами. Звучало неплохо, но я не знал, какую цену придётся за это заплатить. Впервые я подумал, что, может, оно того и не стоит. Да я тебе говорю, Кит швырнул мне бутылку с водой. Про своих бегунов и думать забудешь. Одно дело, когда все трибуны скандируют твоё имя, и другое сколько там народу собирается на ваш тараканий бега. Человек 5, наверное. Да, но все важные мне люди всегда приходили. И тут я понял, что может Макален и не будет приходить на мои тренировки и игры в следующем году. Её можно понять, но я привык, что она на трибунах, что она болеет за меня. Она всегда приходила, когда была мне нужна. Жаль, что про себя я того же сказать не могу. Я, кажется, знаю, в чём дело. Китсел на скамью и жестом показал мне сесть напротив. Я подчинился, потому что я всегда так делал. Слушай, Мне жаль, что так случилось с твоей тёлкой, Макалон, поправил я его. Макалон он произнёс её имя со вздохом. Я извинился перед ней, но она вроде не поверила, что я всерьёз. Я чуть не на коленях умолял директрису её не наказывать. Ну бывает, вспылил. Не знаю, что такое с этой девкой, но она, как скажет, так прямо до костей проберёт. Ей как будто всё равно, что о ней подумают. Нет, подумал я. Ей всё равно, что о ней подумаешь ты. Ну не знаю. Он на секунду задумался, а потом хлопнул себя по коленям. Женщины, сам понимаешь. Но я не понял. Я вообще не понимал женщин. Я промолчал. Я просто сидел и слушал, а потом мы спустились в зал бегать. Мы с Тимом устали под кольцом. Кит включил на телефоне Секундамир и дал сигнал бежать. Я метнулся к зоне трёхочковых, потом к середине зала. Обратно к кольцу. Потом к противоположной зоне трехочковых. Обратно к кольцу. Скорее бы уже броситься через весь зал. Это мне давалось лучше всего. Тим был всего в паре шагов от меня, но на дистанции подлиннее я бы от него оторвался. Я не слышал, что там кричит кит. Я сосредоточился на следующей цели. На точке, до которой нужно добежать, развернуться и побежать обратно. Я знал, что добегу до второго кольца раньше Тима. Нужно было только побыстрее повернуть. Я склонился, чтобы дотронуться до линии на полу, но когда поднимался, зацепился одной ногой за другую, и моё бедро подалось куда-то в сторону. Я почувствовал резкий рывок и прежде чем я понял, что произошло, рухнул на пол. Боль в колене стрельнула огненной стрелой по всему телу. Я схватился за колено и закричал. Я катался по полу, держась за ногу. Не шевелись, Леви. Кита попустился на колене рядом со мной. Попытайся расслабиться. Тим пошёл за тренером. Но я не мог ни шевелиться. Было слишком больно. Я затрясся всем телом. Похоже, я травмирован. Сильно травмирован. Почему вы, мужики, постоянно хотите то обогнать один другого, то поднять штангу потяжелее? Почему у вас всё превращается в соревнование? Не знаю. Тестостерон, может? Да, да, у тебя на всё одна причина. Да? А что, если это правда? Не а «Ну ладно, а с вами, женщинами, что тогда?» «А что с нами? Ну, кроме того, что мы лучше вас во всем». «И ты тут совершенно не предвзято». «Разумеется, нет. Мы, женщины, судим о вещах объективно, разумно. Ты сейчас серьезно? А ты как думаешь? Иногда, знаешь, сложно понять». «Да, вы мужчины сообразительностью не отличаетесь». «Можно подумать, девушки никогда не ведут себя противоречиво». «Именно так». Ничего себе, ты впервые оказался совершенно прав. Иногда я не знаю, ради чего вообще тут стараюсь. Видишь, мужчины очень быстро сдаются. А вот и нет. Да ладно. Напомнить тебе, почему мы сейчас вообще разговариваем. Кто проявил великодушие? Ох, ты права, права. Знаю. Женщины. Да, мы совершенно